Глава 12. Штаб 10-го полка Рейнджеров Скай, Ковентри, провинция Ковентри, Леранское содружество. 6 января 3058 года. Дождь, встретивший Тревенна на Ковентри и затем ливший весь день, пока капитан устраивался на новом месте, показался доку скверным предзнаменованием. Ковентри славилась солнечной погодой, и насти был здесь большой редкостью. И вот, пожалуйста. Дальше больше. Познакомившись с подразделением, которым ему придётся командовать, он грубо выругался про себя. Под его начало была передана вторая рота первого батальона, имеющая прозвище Титаны судьбы. Более издевательского прозвища выдумать невозможно. Скорее этих ублюдков следовало назвать тупыми карликами. Официальные бумаги, касавшиеся личного состава, Вы в подготовке только подтвердили первые впечатления. Он ещё раз пробежал глазами данные на голографическом дисплее. Экран высвечивался в воздухе как раз над письменным столом в его кабинете. Ротоу комплектовалось сбору пасосенки. По Подобно ему самому, весь рядовой сержанский состав состоял из лиц, переведённых в эту дыру из других частей. Та же самая «Петрушка» творилась и в остальных подразделениях полка. Капитаны Дорну и Уэллс, командиры 1-й и 3-й род соответственно, прибыли неделей раньше и, как обычно бывает, отобрали себе лучших ребят из вновь прибывающего контингента. На долю Тревены пришёлся настоящий сброд. В каждом подразделении есть свои неудачники, и неумёхи, буяны и сони, в каждой части найдутся малорослые и слабосильные ребята. В этом для Тревена не было ничего удивительного. По правде говоря, он втайне считал, что без подобных типов и армия не армия, не всем же быть героями и отличниками. Говоря круче у начальства под рукой всегда должны находиться те, кем можно заткнуть любую дыру, послать в любое пекло, заставить сидеть в гризии. Тут уж ничего не поделаешь. К таким неудачникам капитан как ни странно относился с симпатией. называл их тёмными лошадками, на которых можно ставить. Придёт день, уверял он, и эти недочёпы покажут себя. За время долгой службы он заметил, что подобные субчики нередко прекрасно сплачивают коллектив. Если, конечно, держать коллектив в руках и не позволять солдатской массе превратиться в зверию. Если служба отлажена, идёт не шатко, не валко, такие зелёные юнцы или парнишки малого роста Или ребята, страдающие каким-нибудь физическим пороком, например, заиканием, становятся не только объектом беззлобных шуточек, но и предметом заботы. С ними как-то теплее. Это капитан Тревена почувствовал на собственной шкуре. Но чтобы вся рота состояла из одних малохольных, такого с ними ещё не бывало. Из документов, высвечивающихся на экране дисплея, Следовало, что единственная возможность полезно использовать его роту в бою это выставить их в качестве мишеней. Пусть враг перебьёт их всех, но вскроет свою систему обороны. Больше они ни на что не годны. Весь состав почти стопроцентно являлся ограниченно годным к строевой. Складывалось впечатление, что их специально отбирали, чтобы в конце концов подсунуть ему трывеня. Обычай капитан В среди родового состава коллег и слепых не было, но, судя по медицинским картам, эти герои недалеко ушли от тех и других. В этот момент едва просматриваемая за экраном дверь в его кабинет отворилась, и кто-то невысокий переступил через порог. Тревена прищурился. Так и есть Капрау Биг. Его отличительными чертами были крупное адамово яблоко, под стать носу и простодушные косые глазки. Кроме того, он постоянно шмыгал носом. «Что вам, Капраус?» спросил Тревена. «Сэр, капитан Дорн послал меня передать приглашение встретиться с ней и капитаном Уэллсом в офицерском клубе во время обеда». Тревена задумчиво почесал бровь. «Кто будет платить?» спросил он. Биг тут же погрустнел, начал вздыхать, обводя взглядом потолок. Наконец промямлил. «Не знаю, сэр». «Не принимайте к сердцу, Капрао, а вы и не должны знать». Биг простая душа, сразу заулыбался, отчего его лицо как-то разом обрело некоторую округлость. Он помедлил немного, потом все-таки спросил. «Это был вопрос на засыпку, сэр?» «Нет, это был риторический вопрос», — ответил начальник. «Он не требовал ответа, потому что вы не могли его знать, господин Биг. Зайдите в кабинет и прикройте дверь». Я бы хотел поразспросить вас о состоянии дел в нашей роте. Кто чем дышит, каково настроение среди личного состава и всё прочее. Надеюсь, вам понятно? Так точно, сэр. Лицо Бика опять на мгновение озарилось улыбкой, но тут же он сник, опечалился. Закрывая дверь, споткнулся, добравшись до стола, сел в указанное кресло на самый краешек. Там и вытянулся как петух во время кукареканья. «Какого вы мнения о второй роте? Я не призываю вас называть имена, так, общее впечатление. Оно будет полезно. Конечно, я сам буду приглядываться, но все же, в общих чертах. Я здесь совсем недавно, а вы, как указано в вашем послужном списке, довольно долго служили рейнджером. Правильно?» Биг часто заморгал. Брови у него были рыжие и нелепо кустистые. «Так точно, сэр. Я все понял». Нас всех прислали сюда из разных мест, так что мы не знаем друг друга. С тех пор, как мы прибыли на Ковентри, нас не выпускали из гарнизона. Ни одной увольнительной, сэр. Однако часть людей ухитрились потеряться. Так точно, сэр. Но я уверен, что это всего-навсего случайность. Гарнизон здесь большой. Бика обречён на кивнул. Всех нас отправляли сюда на скорую руку, торопили как на пожар. Мы едва успели собрать вещи, а теперь они начали приходить в Ковентри. А нам не дают увольнительных, грустно добавил он. Вот и приходится тем, кто посмелее, сигать через забор. Издешние тоже ничего, кроме форм, не выдали. Те, кто получил свои шмотки, делятся с теми, кто сидит в одном казённом. Народ у нас здесь подобрался на этот счёт добрый, не жалуемся. То есть, брови у Тревена полезли вверх. «Вы хотите сказать, что у вас здесь и драк не бывает? Что даже психи у вас тихие?» Лицо у Энди Бика стало притворно удивлённым. «Что вы, сэр? Ничего подобного у нас нет. Всё тихо, спокойно». «Хм, надо же, какие чудесные парни. Всё-то у них тишь да гладь. Никто даже не слышал о драках». «Как насчёт положенного материального довольствия? Что же, вы не могли подать жалобу на службу снабжения?» «Нет, сэр, я подавал. Всё оформил в точности, как полагается. Однако батальонный интендант пока ничего не выдал. Говорит, подождите, да подождите». Биг с тоской посмотрел на капитана. «Я старался, сэр». Док кивнул. Просматривая личные дела, он изучил и биографию Энди Бигка, которого в одночасье назначили капралом. Капитан Уэллс, приехав в часть, обнаружил, что никто из ранее прибывших офицеров не обратил внимания, что он не мог. что во второй роте отсутствует сержанский чин. Вот так Биг получил новую должность. Конечно, какой из него Капрал, но поразмыслив Тервина пришёл к выводу, что из всех возможных кандидатов это был лучший вариант. Биг в последнее время служил писарем в штабе. Однако до того он прошёл подготовку на боевых роботах. Так что хотя бы ездили вде машины. Ладно, не беспокойтесь. Думаю, мы скоро уладим эти проблемы. Капитан выключил дисплей, затем подался вперёд. «Итак, у нас на вооружении состоят боевые роботы». «Так точно. Шесть экземпляров саранчи, три дженнерса, две валькирии и один десантник». «Все машины лёгкие?» «Исключаю ваш Центурион, сэр. Да, сэр». Биг с надеждой глянул на командира. «Мы же разведывательная рота». В первый раз слышу подобное романтическое наименование. Возможно, если я пропущу пару глотков с Дорн и Уэллсом, мне удастся склонить их на свою сторону. Мы вместе пойдем к Хэмлоку Хайболлсу и постараемся убедить его провести реорганизацию полка в соответствии с новыми требованиями. Подразделения, выполняющие разведывательные и наблюдательные функции, всегда имели легкие и скоростные боевые машины. Однако это были мелкие, не более копее части. Никому и никогда в голову не пришло бы иметь в составе батальона разведывательную роту. Подобная единица должна являться ударной силой, способной по меньшей мере противостоять противнику. Разведчики отыскивали цели, которые затем уничтожались огнём всей роты. Это была единственно возможная тактика во время боевых столкновений. вывести в поле роту, состоящую исключительно из таких машин, как, например, Валькирия, значит бесцельно погубить формирование. Причины, по которым Dorn и Wales освободились от лёгких машин, были очевидны. Более тяжёлые роботы давали хотя бы какую-то гарантию выжить. От них и толку больше. Dorn и Wales были прагматики. Они решили, что в пределах провинции Ковентри боевые действия маловероятны. Следовательно, надо было поживиться за счёт соседа, который запаздывал к месту службы. Это была порочная политика, так как все они, весь десятый полк, составлял единое целое. Поэтому такое слабое звено в боевых порядках батальона, как вторая рота, грозило бедствием всему соединению. Понятно, что офицерам, собранным здесь, хотелось дожить до пенсии. Вот они и старались обезопасить себя любой ценой. «Эх, нельзя подбирать в боевое соединение офицеров по принципу «нать вам, боже, что нам негоже!»» Тревенов вздохнул. «Ладно, господин Биг, мне кажется, мы сработаемся. Могу я на вас рассчитывать?» Капрал вскочил. «Так точно, сэр!» «Прекрасно. Для начала в 19.00 соберите в казарме весь личный состав роты. Постарайтесь добыть голографический проектор» изподюженн голограмм сравнительных характеристик лёгких боевых роботов. Желательно, чтобы среди этих данных были те, которые относятся к нашим типам машин. Сделаете? Бик вытащил в свой портативный компьютер и пробежал пальцами по его клавиатуре. Так точно, сэр. Затем Док достал из кармана кошелёк и отчитал несколько купюр. Возьмите эти деньги и купите немного еды. Сделайте бутерброды и приготовьте какую-нибудь нехитрую закуску. В общем, на все 60 крон. Я думаю, этого хватит. Так точно, сэр, Биг неожиданно нахмурился. Но если это все ваши деньги, как вы намерены расплачиваться в офицерском клубе? Дорн Уэллс в большом долгу у меня, так что не беспокойтесь на этот счёт, капитан понизил голос. Прежде чем вы уйдёте, Биг, «Мне необходимо, чтобы вы помогли мне в одном деле». Капрал вытянулся в струнку. «Вы, кажется, одно время служили писарем?» «Так точно. Значит, у вас есть свои способы входить в штабной компьютер, и вы можете отыскать некоторые сведения, касающиеся нашей роты». Кадыку Бека заходил вверх-вниз, словно он пытался что-то судорожно проглотить. «Да, сэр, думаю, мне удастся». Но что мне надо искать? Сейчас объясню, но это только для вас, в конфиденциальном порядке. Необходимо проникнуть в файлы, не имеющие большого значения, касающиеся особых запасов, ну, например, количество экзотических сортов пива или виски, хранящиеся на складе, или еще что-нибудь в этом же роде. Капитан заметил, как болезненно воспринял это задание Капрау. Считайте это приказом, ВИК. Ваша задача – проверить, насколько хорошо охраняются наши базы данных. Рассудите сами. Если на вашем месте окажется враг, и ему удастся с легкостью проникнуть в память компьютера и выудить оттуда эти сведения, что может помешать ему определить количество управляемых снарядов на складе? Мало ли чего можно разведать подобным образом. Разве мы имеем право терпеть подобное положение? Конечно, нет, сер, парнишка тяжко вздохнул, плечи у него обмякли. А что мне сказать интенданту, если он обнаружит, что я проник в компьютер? Сошлитесь на меня. Доложите, что получили приказ командира роты. Тревено широко улыбнулся. Если он захочет связаться со мной, скажите, что я в своём офисе, но не говорите, что я сейчас уйду отсюда. Бик нахмурился, но Никаких но. Поступайте как приказано. Затем позаботьтесь о том, о чём я просил. Док подмигнул Капрау. Кто-то же должен в конце концов сколотить из вас боеспособную часть. И я как раз тот человек, который надеется сделать это. Так что выше голову, Капрау-бик. Когда лейтенант Рикардо Копплей ворвался в кабинет, из порога начал требовать объяснений. Капитан Тревена очень естественно изобразил на лице неподдельное удивление. — В чем дело, лейтенант? — вскинув брови, спросил он. Копли хлопнул дверью и стремительно направился к столу командира роты. — Это я вас должен спросить, в чем дело, сэр! Последнее слово лейтенант нарочито растянул настолько, что это столо похоже на насмешку. — Этот ваш маленький носатый проныра, Капрау, признался, что именно вы отдали ему приказ взломать мой компьютер и вытащить оттуда список, относящийся к материально-техническому снабжению батальона. Вы плохо начинаете, Тревена. Подобные поступки могут бросить тень на вас и на вашу роту. Вы меня ещё не знаете. Надеюсь, до вас скоро дойдёт, с кем вы имеете дело. А что, если мне попробовать? спросил капитан и улыбнувшись добавил: Вдруг мне удастся угадать, с кем я имею дело. Садитесь, пожалуйста. Летенант Хмуров поглядел на хозяина кабинета и не спеша опустился на сиденье. Устроился точно так же, как и Капрал, на самом краешке. Однако не позабыл огрызнуться. Это у вашего парня есть время растягиваться в креслах, а у меня нет. Дел по гору, а? Тревина одобрительно покивал и поднялся с места. Конечно, летенант. Тогда позвольте сразу взять БК за рога. Вы один из немногих, кого не коснулся перевод в эту часть. Вы здесь старослужащий. А это означает, что либо вооружённые силы иранского содружества не видят смысла использовать вас где-нибудь ещё, либо у вас есть достаточно смазки, чтобы исключить всякую возможность перевода из этого гарнизона. Оба эти варианта указывают, что в своём деле вы непревзойдённый лавкач. И если что где плохо лежит, вас не надо подталкивать. У вас налажены надёжные связи с продавцами местного чёрного рынка. Так что вы спокойно орудуете с любыми суммами, товарами и этими, как вы их назвали, материальными ценностями. Я понятно излагаю. Говорите, говорите. Отвечать на ваши инсинуации я не собираюсь. И не надо, лейтенант. Я смотрю вы гордый человек. «Из ваших глаз так и брызжет самоуверенностью», — засмеялся Тревена. «Вы находчивый парень, лейтенант Копли, не правда ли? Я полагаю, мы и смогли бы вместе делать бизнес». «С чего бы это? У вас, Тревена, нет ничего, что могло бы заинтересовать меня». «Вы уверены?» «Уверен». Маленький человечек с прилизанными и синечерными волосами неожиданно изогнулся на сиденье, В этот момент он стоял очень похож на змею. Затем устроился поглубже и сказал нагловатым голосом: Вы получили в подчинение последнюю шваль неудачников, от которых рады были избавиться во всех других гарнизонах, где им приходилось служить. Вас приставили к ним в качестве няньки. Никто не ждёт от них ничего хорошего, поэтому в вашу роту была передана эта легковесная дрянь. которые собирали по всей планете. Один прицельный залп, что там залп, удар молнии, и ваших молодцов как ветром сдует. Он иронически улыбнулся и одарил капитана дерзким, лишенным всякой почтительности взглядом. Даже шторма не потребуется, легкое дуновение, и ваши вояки разбегутся кто куда. — Это точно. — А я что говорю? Док улыбнулся. Позвольте, я расскажу вам некую историю. Во время одного из своих первых назначений я попал в часть на вооружении, который состояла техника времён четвёртой войны за наследие. Понятно, в каком состоянии были машины. В это время в часть стали прибывать новые боевые роботы, более мощные и надёжные, более маневренные, чем те, на которых нам приходилось служить. Однако командир запретил менять старые машины на новые. Он заявил, что пока ещё можно использовать старую технику. Она, поу согласно описям, введённым в компьютеры, вполне годна. На самом деле что-то уже было изношено, что-то сгинуло, что-то было утеряно. И Васка, как офицер, ответственный за хранение материальных ценностей, с позором выгнали из армии. Копля положил ногу на ногу. «Хах, этой историей вы разбили мое сердце!» «Зря иронизируете», — улыбнулся Тревена. «Я нашел выход из положения. Я отправил штабных писарей собрать все это старье в один из расположенных на территории базы ангаров. Склад этот давно не использовался и стоял на отшибе. Так что все, что там было собрано, относилось к тому, что было занесено в опись». Затем, во время учений, случилось... Неприятное происшествие. Кто-то дал артиллеристам неверные координаты цели, и они обрушили мощный залп на этот склад. Понимаете? Пфух, и ничего не осталось. Расследование пришло к выводу, что ошибка в наведении на цель произошла случайно, и вся техника, собранная на складе, была списана. Так мы получили в свои руки новые машины. Тревино на мгновение замолчал, Прошёлся по кабинету, затем продолжил. «Понимаете, в чём проблема?» Он поднял указательный палец. «Склад, который так неудачно накрыла артиллерия, был невелик, всего 16 кубических метров. Однако впечатление обманчиво. В него мы сумели вместить грузов почти на 20 тысяч тонн. Здесь, на Ковентре, конечно, такого случиться не может, здесь всё по-другому. Однако вот какая незадача. Вы удивитесь, узнав, что в маленький грузовичок, который по нелепой случайности оказался разбитым во время учебных стрельб, вошло не меньше материальных ценностей, чем в наш склад. Пока Тревен рассказывал свою историю, челюсть у Копли отвисала всё ниже и ниже. Когда тот закончил, он резко с лязгом закрыл рот. Интендант встряхнул головой, Однако некая растерянность во взгляде осталась. Кроме ваших людей никто не сомневается, что всё так и было. Вот-вот. Это вы как раз и расскажете контролёрам. Коплиня жедно шмыгнул носом. Что же вы хотите? Давайте поделим прибыль в пропорции 40 на 60. Это кому же 40? Вам, Копли, вам. А не слишком ли, капитан? Не слишком, лейтенант. Совсем не слишком. Причём 20% из моей доли вы потратите на закупку на чёрном рынке того оборудования и материалов, которые я вам укажу. Копля недоверчиво взглянул на Тревену. Зачем же тратить свои деньги, если нас обязаны снабжать со складов вооружённых сигулеранского содружества? «А вы же сами сказали, начальство полагает, что наша рота бесперспективна. На нас давно махнули рукой. Кто же будет в полной мере отпускать нам материальные ценности? Из того, что нам положено, каждый будет стараться отщепнуть кусок пожирнее. Зачем мне вам объяснять?» Копли не удержался и кивнул. «Пусть мои ребята лопухи, но это не от тупости или нежелания служить». Просто так сложились обстоятельства, и они растерялись. В любом случае, это будет наиболее хорошо укомплектованная команда недотёп. Уж я постараюсь. Вы вложите мои 40% в какой-нибудь выгодное дельце, но чтоб без риска. Пусть процент будет поменьше, а на остальное закупите по списку. Копли пожал плечами. Как хотите. Прекрасно. Вот ещё что. Думаю, вам известны все местные сплетни. Я хочу знать всё, что говорят о моей роте. Понятно. Хочу знать, чего же ждут начальники, о чём мечтают их жёны и как всё это можно достать. Или как это можно будет использовать против них? Я вижу, мы с вами сработаемся, господин Копли. Похоже, что так, сэр. Летенант встал и небрежно козырнул тревине. У меня тут ещё кое-что есть. Заветьте меня, дог. Хмм, дело в том, дог, что капитан Уэллс любит покер до безумия. Он и вас попытается усадить за стол. У них уже сложилась компашка с офицерами из третьего батальона. Когда Уэллс блефует, он начинает часто помаркивать. Вот так. Это полезное наблюдение. Но сегодня вечером мне будет не до покера. Дог проводил лейтенанта до двери и сам распахнул её. Сегодня я собираюсь познакомиться со своими людьми. А я займусь нашими делами завтра. Копли немного замялся. Тут у меня есть координаты нескольких полезных людей. На следующий день Док явился на службу ещё до рассвета и, устроившись в кабинете, принялся внимательно изучать личные дела двенадцати человек, которые входили в его роту. вчерашнее знакомство и разговор оставили у него хорошее впечатление все они оказались нормальными людьми было особо приятно что и на этот раз он не ошибся в оценке ситуации откровенно патологических типов в роте не наблюдалось что в общем то подтверждалось и собранными кадровиками сведениями держались они конечно немного напряженно но затем освоились это тоже был хороший знак Точно, в любом другом подразделении их называли бы снками, о них бы заботились. Ничего, поработаю с ними, может что-нибудь и получится. Должно получиться. Биг тоже показал себя расторопным, толковым парнем, подготовил всё как надо. Материалы, собранные им, позволили командиру роты провести как бы разбор полётов. По ходу дела он объяснял слушателям те или иные непонятные детали учебного боя. поведение машин. Вопросы, которые они задавали, были разумны. На его вопросы отвечали неуверенно, но по большей части правильно. Одним словом, надежда появилась, пусть робкая, что в конце концов ему удастся справиться и с таким сложным человеческим материалом. По крайней мере, в случае войны ему будет не страшно идти с ними в бой. Этим принципом капитан Тревена руководствовался во время всей своей службы. В дверь внезапно постучали. Дока тарвал свой от экран и глянул в ту сторону. На пороге стоял Биг. "Что случилось, капрал?" Биг пересёк кабинет, подошёл к столу и протянул командиру конверт. "Вот деньги, которые вы потратили вчера вечером". Тревен вскинул брови, заглянул в конверт и нахмурился. Здесь 60 кронеров. Как раз та сумма, которую я вручаю вам, чтобы купить закуску и взять в аренду голограмму. Так точно, сэр, кивнул Биг. Ну и в чём дело? Биг помялся, переступил с ноги на ногу. Дело в том, сэр, когда прошло занятие, ну, когда вы ушли, я сказал, что вы заплатили за всё из своих личных средств. Ну, мы решили, что это несправедливо. так что мы скинулись. Учат всё-таки нас, а не вас. Ну, вот и деньги». Док невольно рассмеялся. «Они решили, что сами должны платить за своё обучение. Ну и дела. Выходит, они хотят учиться. Что ж, в этом я смогу им помочь. Что-то не так, сэр?» «Ладно, капрал, всё нормально». Капитан вздохнул, затем улыбнулся. Вы, наверное, слыхали, что говорят в полку о нашей роте. Так вот, биг, надо приложить все силы и доказать, что подобные слухи не имеют под собой никакого основания. Как вы считаете? Так точно, сер.